Исключение первое. Обыск, сопутствующий законному аресту. Здравый смысл диктует, что сразу после ареста или задержания неплохо было бы обыскать не только арестованного, но и непосредственно прилегающее к нему пространство, на тот случай, если в нем окажутся изобличающие нарушители улики или оружие, которое он может пустить в ход против арестовавшего его полицейского. Однако такой обыск не означает, что полицейские или агенты правоохранительных органов могут перевернуть все вверх дном, особенно если арест произведен в доме, который не принадлежит арестованному. Поэтому в деле Чиммел против штата Калифорния, том 395 Верховный суд США, страница 752-1969 год, Верховный суд постановил, что полиция имеет право обыскать пространство только в пределах досягаемости арестованного. В этом деле полиция получила ордер на арест некоего Чимела, который подозревался в совершении ограбления. Когда полицейские пришли к нему домой, дверь открыла жена и впустила их внутрь. Спустя некоторое время появился и сам Чимел. После того, как он был арестован на основании ордера, полицейские спросили его, не возражает ли он, если они обыщут его дом. Чимил ответил, что возражает. Однако полицейские, тем не менее, обыскали дом и нашли редкие старинные монеты, которые впоследствии были представлены суду в качестве доказательства, что именно Чимел совершил ограбление. На суде он был признан виновным, апелляционный суд подтвердил решение суда Нижней станции и таким образом дело попало в Верховный суд США. Верховный суд постановил, что ордер на арест не дает права на обыск, если обыск не производится в пределах досягаемости арестованного. Смысл такого обыска – не допустить уничтожения улик и, главное, обезопасить себя от внезапного нападения со стороны арестованного, если он каким-то образом умудрится дотянуться до спрятанного в пределах его досягаемости оружия. Фраза «в пределах досягаемости» таким образом должна пониматься буквально. Сам арестованный и какая-то территория непосредственно вокруг него в пределах которой он может овладеть спрятанным оружием или быстро уничтожить изобличающие его улики. Суд назвал такую территорию контролируемой. Когда двое полицейских направились к Чимилу в спальню, монеты они нашли в тумбочке около кровати, он сидел в наручниках около входной двери на первом этаже в окружении двух других полицейских. Суд не согласился с позицией государства, что Чимил В такой ситуации контролировал второй этаж дома и мог каким-то образом уничтожить или перепрятать монеты. Интересно, что суды признавали конституционность так называемых защитных прочесываний, то есть не обыска, но как бы быстрой пробежки по дому, чтобы убедиться, что в прилегающих помещениях нет никого, кто мог бы представлять угрозу жизни или здоровью полицейских. Полицейские также имеют право на поверхностный обыск, Сродни защитному прочесыванию, если услышат подозрительный шум. Однако при этом разрешено заглядывать только в такие места, где может спрятаться человек. Открыть шкатулку или заглянуть в ящик письменного стола, если у них нет ордера на обыск, они не могут.